Глава 6. Добро пожаловать в море возможностей. Краткая предыстория мира. Мир состоит из нескольких материков, путь к которым был утрачен, но пророчества гласят, что придет время, и храбрые искатели приключений отыщут способ вновь попасть на полные опасности и сокровищ материки. Так, ну тут ничего нового. Старо как мир. Еще Смородинский использовал этот шаблон. Помимо материков, жизнь кипит в подводных городах, затонувших во время сильнейшего землетрясения. И этот ход очевиден. Есть много игроков, которым нравится искать Атлантиду и сражаться со всякими кракенами. Кратеры вулканов, архипелаги с бесчисленными островами и гаванями, джунгли, пустыни, леса, горы, равнины – Игроки начинают в локациях, которые максимально подходят выбранной на старте расе. Ну это логично, куда без песочниц-то? Да и лесной эльф, начинающий свой путь, к примеру, в пустыне, дичь какая-то. Игроки бы точно не одобрили. Вот только интересно, почему я оказался именно в этой локации? У каждого игрока есть своя предыстория, свой личный квест. Кому-то удастся разгадать его в первые же дни. Кому-то для этого понадобятся годы. Внимательно осмотрите место своего пробуждения в этом мире. Быть может, вы найдете что-то интересное? Так вот откуда колечко. А учитывая 5% расовый бонус заблокировать урон от падения с высоты, выходит, я как-то связан с воздушными эльфами? Интересно-интересно. Отпрос королевского рода? Воин, отказавшийся выполнять бесчестный приказ и дезертировавший из армии? Подкидыш, выращенный как родной сын и отправившийся путешествовать после смерти родителей? Ладно, полянку изучу чуть позже. Что там дальше? Каждому разумному рекомендуется обзавестись вместительным пространственным карманом и привязать ценные вещи к своему слепку личности. Интересно, а мой пространственный карман тоже реликтового уровня считается? И как узнать, сколько слотов обладают привязкой? А, -а, -а вот оно! Слоты, обладающие привязкой, подсвечиваются в инвентаре бирюзовым цветом. 8 из первых 10? Неплохо-неплохо. В принципе, логика понятна. Простой получил бы 2 слота, редкий 4, элитный 6, реликтовый 8, ну а божественный 10 из 10. Вот только как будет происходить расширение инвентаря? Находясь в городах и других населенных пунктах, вы можете не опасаться удара ножом в спину – Максимум, что с вами может случиться, с пояса пропадет кошель с деньгами. Ага, понятно, значит в городах действует мирная зона, никаких стычек с другими игроками. Но за пределами городов каждый сам за себя. Но стоит выйти за ворота, как тебя тут же может прибить какой-нибудь ПК из вечный кошмар непрокаченных игроков. Делая добрые дела, разумные увеличивают свою репутацию, совершая гнусные поступки, разумные ухудшают общественное мнение. Будь аккуратен в своих поступках, странник, живи по совести, поступай по чести. И пусть боги спят беспробудным сном, практически не отзываясь на молитвы своей паствы, а равновесие блюдет один лишь хранитель. Знай, настанет тот миг, когда сильный мир и сего пробудется ото сна, и спросит с каждого по поступкам его. Видимо, в игру зашит глобальный квест с возрождением богов, широкий размах. Удачи тебе, странник, поступай как и должно и будь что, что будет. Однозначно Марина приложила руку к созданию этой игры. Честь и достоинство, карма, репутация. Типичная целительница. Все эти осложняющие жизнь штуки в понимании бывшей девушки моего брата основы мироздания и краеугольный камень любого общества. Что ж, будем играть по правилам, тем более по жизни я и сам такой. Паладин, мать его, вечно заступающийся за слабых и получающий по шее за свои благородные порывы. В любом случае подсказка понятна, прокачивать репутацию, расти над собой и поступать не как выгодно, а по совести. да. Отложив мысли о социальной составляющей игры, я внимательно осмотрелся. Если принять за исходные, что этот класс сделан под меня, то Маришка обязательно бы оставила на поляне какую-нибудь подсказку. Сосновый лес, опушка, покрытая снегом. Прямо по центру след, как будто от упавшего валуна. Пара шишек, валяющихся по краям поляны. Стоп, а это что такое? Я сделал шаг влево и присел, внимательно изучая снег. На девственно-чистом белоснежном покрывале виднелись две ямки. Осторожно потрогал взявшиеся льдом края. Ну-ка, ну-ка. Пришлось сунуть руку в снег и шарить по замерзшей земле, пока не нашел свой трофей. Точнее, два. Пряжка наездника. Плюс один компати, пять процентов шанс уклониться от удара, редкое. Кольцо лучника. Плюс 5 к ловкости при использовании метательного оружия. 10% шанс произвести двойной выстрел. Уникальное. Вкусно! Я оценил колечко и на всякий случай, привязав его к себе, надел на палец. Играть за лучника я не собираюсь, но можно будет выставить на аукцион, заработать пару золотых. Что же до пряжки? Эмпатия – это хорошо, а у ворот еще лучше. Пряжку я тоже привязал к себе. По идее, стартовая локация – это всегда ясли. А значит, начинающим игрокам не светит опасность, но... Береженого и бог бережет. Уровень я не потеряю, а вот немногие вещички будет жаль. К тому же Макс ясно дал понять, в этой игре лучше не умирать. Вот только непонятно, как эта пряжка поможет мне с личным квестом. Никаких скрытых описаний, да и ранг самый обычный. Если бы не шанс уклониться от удара, мусор мусором. С досадой взглянув на невзрачный бронзовый овал, Я нацепил его на пояс и внезапно ощутил на поляне чьё-то присутствие. Кого-то большого, страшного, но... далёкого? Открыть стартовый набор. Не делай это, что стою в лесу абсолютно невооружённый. Какое к чёрту описание мира? Мне срочно нужно оружие. И надеюсь, это будет какой-нибудь крутой длинный меч, на который у меня, какой у эльфа, есть бонус. Мысли успели пронестись за какие-то доли секунды, а появившийся передо мной сундучок рассыпался миллионом искр. Стартовый набор Серафима. Мифриловая рапира. Пустой слот способности. Критический удар. Минимальный уровень. Масштабируемый. Реликтовый. Свиток. Небесная молния. Ловкость плюс интеллект. Умножить на текущий уровень. Критический удар. Ранг заклинания. Реликтовый. Минимальный уровень. 100. Реликтовый навык легкая рука При расчете урона вне зависимости от выбранного класса учитывается модификатор ловкости Урон от критического удара увеличивается на 20 минимальный показатель ловкости 10 Реликтовый свиток с заклинанием отправился в инвентарь легкая рука заняла свое место в списке навыков а рапирой я тут же вооружился И только после этого позволил себе удивиться вслух твою же налево, Это же самый рояльный рояль, куда смотрят админы МВ. Масштабируемая рапира с бонусом к критическому удару – не лучшее оружие на начало игры. Но пустой слот способностей – это возможность добавить урон огнем или руну в вампиризма, или драгоценный камень на увеличение характеристики. Читерская штука, однозначно. К тому же я не зря выбрал расу эльфов. Во-первых, мне не придется тратить драгоценные очки навыков на профессиональное оружие куда, к слову, входит длинный меч, рапиры и луки. Во-вторых, изгой имеет бонус к вышеперечисленным предметам, а значит, к 50-му уровню будет намного интереснее. Заклинание тоже нереально круто. Настолько круто, что даже не верится. Скорее всего, убермощь каста компенсируется длительным кулдауном, но в качестве убойного аргумента для рейд-боссов и взомнивших о себе игроков очень кстати. А если уж повезет скритам, Я с предвкушением прищурился, просчитывая изменения в развитии своего персонажа. Изначально я хотел набрать 50 уровней рейнджера или плута. В зависимости от локации, если будут подземелья какие-нибудь, то однозначно плут, если лиса, то рейнджер. Далее по максимуму прокачать владение оружием и уворот, и только потом переквалифицироваться в мага. Упор планировал сделать на ловкость с интеллектом. Да, с двойным классом мне придется в начале туго, но зато в поздней игре я получу огромные преимущества перед большинством игроков. Ведь уворот и ловкость поможет не складываться от атак рок и не терять концентрацию во время плетения заклинаний. К тому же от ловкости будет зависеть естественная защита и уворот, ну а интеллект напрямую влияет на очки умений, количество маны и силу заклинаний. Сейчас же, в принципе ничего не изменилось. Алекс будет ловким, как кот, и умным, как лиса. А вот последний навык меня разочаровал. Не могу понять, что в нем реликтового. Использовать модификатор ловкости вместо силы не такая уж редкость. Для лучников и плутов, к слову, это единственное спасение против воинов, варваров и прочей братьи, вооруженных колещережущими предметами. Только если увеличение урона, так сказать, два навыка в одном, ну такое себе. Сарапирый в руке почувствовал себя уверенней и осторожно двинулся вперед прямо по снегу, что удивительно, не проваливаясь в него по щиколотку. Внимание, вспомни навык «Эльфийская походка» плюс один к ловкости. Говорят, что некоторые эльфы древности не только ходили по сугробам и траве, не проваливаясь, но даже пешком пересекали целые моря. Я оглянулся и действительно увидел идеально ровную поверхность, без единого следа. Внимание, вспомни навык «Дитя этого мира» плюс 5% к незаметности. Говорят, что некоторые эльфы древности не оставляли следы не только на снегу или траве, но даже в самой ткани мироздания. А эта игра начинает нравиться мне все больше и больше. Просто идешь по стартовой локации и получаешь плюшки. Как игрок я очень доволен. Как геймер, собаку съевший на прохождении различных квестов, чую подвох. Хотя это может быть банальным маркетинговым ходом — сначала игры дать пользователю максимум бонусов, создать ситуацию успеха, позволить почувствовать свое мнимое могущество и превосходство. А потом, влюбив его в игру с первого взгляда, начинать потихоньку закручивать гайки. Раздумывая о нюансах игровой механики, я приблизился к самому обычному сугробу, коих вокруг опушки было нечесть, и, выставив рапиру пред собой, принялся медленно его обходить. Причем чувство присутствия подсказывало мне, что я приближаюсь к будущему источнику проблем. Зайдя за сугроб, я нервно хохотнул. Вместо монстра из огромной кучи снега торчало огромное перо. «Разраба молодцы», — пробормотал я себе под нос убирая находку в инвентарь. «Не осмотрелся бы по сторонам, не нашел бы колечко. Не нашел бы колечко, не почувствовал бы, в какую сторону идти, и не нашел бы это перо». Перо рух ингредиент элитного ранга. Ну, хотя бы не дракон. С точки зрения банальной эрудиции, чтобы пройти свой личный квест, мне необходимо найти гнездо. Ну а перо, если я правильно подумал, поможет мне найти это самое гнездо. И дело будет за малым, убить птичку и получить какую-нибудь вкусняшку, которую она охраняет. Ну и разгадку моего происхождения. Ведь как-то же я очутился на этой поляне. Обойдя на всякий случай поляну по часовой стрелке и ожидаемо ничего не обнаружив, я свернул на вполне себе протоптанную лесную тропу и зашагал на северо-запад. Внимание! Задание добраться, добраться до города. Награда, уважение, уважение стражи, карта местности. Учитывая, что стража любила давать квесты на уничтожение окрестных мобов, награда вкусная, а если прибавить сюда мое природное очарование, то и вовсе получится красота. Главное, чтобы это был не эльфийский город. На мгновение я споткнулся от осознания надвигающихся проблем. Действительно, крутое начало, куча пряников, а значит, скоро меня ждет крупный облом. Будет уныло, если я со своей репутацией буду бродить среди НПС эльфов. Можно, конечно, забить на стартовые квесты, но я не зря целых три дня отработал курьером в GW. Какими бы дурацкими и невыгодными ни были стартовые задания, Они дают возможность изучить локацию, в которой я буду крутиться, как минимум, до 20-30 уровня. Ведь прежде чем отправляться на поиски, нужно поднять минимум сотый уровень. Следовательно, если я попаду в город эльфов, придется или уходить в корейский гринд, обнуляя местную популяцию лесных хищников, или валить в человеческую песочницу. Но ни тот, ни другой вариант меня, честно говоря, не прельщали, даже если... «Смотри, куда ломишься, изгой!» Позорно вздрогнув от неожиданности, я уставился на появившегося передо мной эльфа. «Это ж какого уровня должен быть у него скрыт, что я не смог его заметить?» Окинув взглядом подозрительного незнакомца в темном охотничьем костюме и наброшенном на лицо капюшоне, я мысленно попрощался с наградой за последнее задание. Судя по тому, что я не видел ни его уровня, ни даже Ника, Стоящий передо мной тип был минимум сотого уровня. Размажет и не заметит. Но прогибаться под всяких наглых топов с самого начала игры я не желал. К тому же ничего, кроме награды, за задание я не потеряю. Смотри, где стоишь, скрывающий свое имя и рот. Решив, что завуалированного оскорбления достаточно, чтобы сохранить лицо, я обошел этого странного типа и продолжил свой путь. Но стоило мне сделать пару шагов, как он снова оказался передо мной. «Знаешь, сколько я таких уже повидал!» — сделанный линцой проскрипел эльф, доставая из крепления на груди узкий кинжал. «Молодых, дерзких, верящих в себя, и все как один куда-то спеша, торопятся, не желают прислушиваться к старшим. Неприятный такой голос, будто пенопластом по стеклу. Фу!» «Слушаю вас, уважаемый!» Я дернул плечом и хмуро уставился на тусклое мерцание кинжала. «Интересно, какой уровень чувствительности у меня стоит?» «Нашли чем пугать?» «Ну, убьет он меня, делов-то!» «Другое дело, Алекс!» — оживился незнакомец, принимаясь небрежно чистить свои аккуратные ногти остро заточенным лезвием. «Отдай мне перо, малыш, и я забуду о твоем существовании!» Переход к новой теме был хоть и резким, Но я что-то такое и предполагал. Какое перо? Я слегка нахмурился, будто бы не понимая, о чем он говорит. Вы о чем вообще? Та поляна, на которой ты появился, изгнанник, терпеливо пояснил незнакомец. Что ты там нашел? Какой артефакт? А вам какое дело, уважаемый? Поверь, игрок или НПС с пристрастием осмотрел свои ногти и поднял взгляд на меня. Мы можем договориться по-хорошему или... В холодных глазах эльфа блеснуло что-то настолько тёмное и опасное, что я решил больше не испытывать его терпения. «Кольцо, вот и всё, что я нашёл на поляне». «Ты надел его?» «Ну да». «После этого ты должен был почувствовать на поляне чьё-то присутствие». «Эм...» Я скептически покачал головой. «Не было такого». «Покажи кольцо!» властно бросил эльф, и передо мной возникло окно обмена. «Ммм, mm, ну ладно, я выбрал кольцо лучника и кинул его в трейд». Эльф мазнул по нему взглядом и разочарованно покачал головой. «Что ж, Алекс, он с сожалением посмотрел на меня. У тебя был шанс избежать проблем, но вместо этого ты выбрал пойти по пути обмана. Лови!» Он щелкнул большим пальцем, будто подбрасывая монетку, и я машинально дернулся вперед и поймал рукой какой-то предмет, брошенный мне прямо в лицо. Отступив от неожиданности шаг назад, я посмотрел перед собой и ожидаемо никого не увидел. Разжав кулак, я взглянул на лежащий на ладони предмет. Черная метка, на вас объявлена охота, живите с этим, редкий.